Гленнерван не стал больше задавать вопросов, но в его сердце затеплилась надежда. Он понял, что какие-то маорийские вожди попали в плен к англичанам, и туземцы попытаются вернуть их путем обмена. Следовательно, какой-то шанс на спасение существовал, и положение пленников не являлось столь отчаянным. Тем временем лодка быстро плыла вверх по реке. Паганель, которого природная живость заставляла легко переходить от одной крайности к другой, воспрянул духом. Он говорил себе, что марийцы избавили их от необходимости самим добираться до английских аванпостов, и что плен послужит им в этом смысле на пользу. Таким образом, примирившись со своей судьбой, Географ принялся следить по карте за тем путем, по которому несла величественная Уайката свои воды. Леди Элен и Мэри Грант, всячески подавляя свой ужас, в полголоса беседовали с Гленерваном. И самый опытный физиогномист никогда не догадался бы по лицам этих женщин, какие душевные муки терзали их. Уайката является, так сказать, национальной рекой Новой Зеландии. Марицы гордятся ею и любят ее, как немцы рейн, а славяне Дунай. Эта река несет свои воды на протяжении 200 миль по самым плодородным и красивым местам Северного острова, провинциям Веллингтон и Окленд. Ее именем называются все прибрежные туземные племена, неукротимые и неукрощенные, которые все как один восстали против захватчиков. Но у Айката почти не плавают иноземные суда. Лишь пироги островитян рассекают своими высокими носами ее волны. Только немногие туристы отваживаются плыть среди ее священных берегов, а верховье у Айката является запрещенной зоной для нечестивых европейцев. Паганаль знал, как чтят тузенцы эту великую новозеландскую реку. Ему было известно, что ни один естествоиспытатель не поднимался по Вайката выше ее слияния с Вайпа. Но куда же заблагорассудится Кайкуму увести своих пленников? И географ не смог бы угадать этого, если бы часто повторяемое вождем и его войнами слово «туапа» не привлекло его внимания. Он посмотрел на карту и увидел, что название это относится к озеру, знаменитому в географических летописях. Расположено оно в самой гористой части острова, на юге провинции Окленд. Вайката вытекает из этого озера. Географ определил по карте, что расстояние между озером и местом слияния Свайпа около 120 миль. Паганель попросил Джона Манглса на французском языке, чтобы не быть понятым дикарями, определить скорость движения их лодки. Молодой капитан определил ее примерно в 3 мили в час. «В таком случае, — сказал географ, — если мы будем останавливаться на ночь, то наше путешествие продлится около четырех дней». «А где расположены английские посты?» — спросил Гленерван. «Это трудно сказать», — ответил Паганель. «Однако военные действия сосредоточились в провинции Таранаки» и, по всей вероятности, войска скопились по ту сторону озера, на противоположном склоне горы, там, где находится очаг восстания. «Будем надеяться, что это так», — промолвила леди Лен. Ленарван с грустью посмотрел на свою молодую жену, на Мэри Грант, на этих несчастных женщин, находящихся во власти свирепых туземцев. Увозимых в дикий край, где на помощь им не мог прийти ни один человек. Но, заметив устремленный на него взгляд кайкуму, Гленерван, осторожности ради и не желая, чтобы вождь догадался, что одна из пленниц его жена, подавил свое волнение и с наигранным равнодушием стал глядеть на берега реки. Пирога прошла, не останавливаясь мимо бывшей резиденции короля Пататау расположенный в полумиле от слияния рек никакая другая пирога не броздила вот у айката несколько разрушенных хижин видневшихся там и сям по берегам свидетельствовали о недавних ужасах войны прибрежные поселения казались покинутыми берега были пустынны лишь водяные птицы нарушали грустную тишину этих безлюдных мест То в воздух взвивалась и исчезала за деревьями топорунга — болотная птица с черными крыльями, белым брюшком и красным клювом. То матуку — неуклюжая, глупая на вид цапля пепельного цвета, и красивая цапля-катуку, белая с желтым клювом и черным носом, спокойно смотрели на проплывавшую пирогу. А там, где высокие крутые берега указывали на глубину реки, сидели чайки-мартынки, катары на языке марицев, подстерегая крошечных угрей, миллионы которых кишат в новозеландских реках. В кустах над самой водой охарашивались при первых лучах солнца гордецы удоды и прелестные куры-султанки. Весь этот мирок пернатых спокойно наслаждался жизнью и отсутствием людей которых изгнала или уничтожила война. В этой части у Айката течет, широко разлившись среди необозримых равнин. Но ближе к Верховью холмы и горы как бы сжимают долину, в которой река проложила себе русло. В десяти милях от слияния рек на карте Паганеля, на левом берегу, должен был находиться приток Кири Кирикирироа, И действительно, там он оказался. Но Кайкуму не остановился здесь. Он велел дать пленникам их собственные съестные припасы, захваченные марицами во время ночного нападения. Что же касается самого вождя, его воинов и рабов, то они довольствовались своей обычной пищей. Съедобным папоротником, печеными кореньями и картофелем капанас, в изобилии разводимом на обоих островах. Мяса за трапезой маорийцев не было, а мясные консервы пленников, видимо, нисколько их не прельщали. В три часа дня на правом берегу реки показались первые отроги горной цепи Пакароа Рендж, похожие на разрушенные крепостные стены. На остроконечных вершинах местами виднелись развалины па, старинных укреплений, некогда воздвигнутых на неприступных местах маорийцами. Они напоминали огромные орлиные глаза. Солнце уже скрывалось за горизонтом, когда пирога причалила к крутому берегу, заваленному пемзовыми камнями вулканического происхождения, нанесенными сюда водами у Айката. В этом месте росло несколько деревьев, под которыми показалось удобным раскинуть лагерь. Кайкуму приказал высадить на берег пленников. Мужчинам связали руки но женщин оставили свободными. Всех поместили в центр лагеря, а вокруг разложили костры, образовавшие вокруг непреодолимую огненную преграду. Еще прежде, чем Кайкуму сообщил пленникам о своем намерении обменять их, Гленнер Ван и Джон Манглс обсуждали различные способы бегства из плена. То, что невозможно было сделать, находясь в пироге, Они надеялись осуществить на берегу во время привала, пользуясь ночной темнотой. Но после разговора Рвана с новозеландским вождем было благоразумнее отказаться от побега. Следовало запастись терпением. Обмен пленными представлял больше шансов на спасение, чем рукопашная схватка или бегство сквозь неведомый край. Несомненно, могло возникнуть множество обстоятельств, которые задержали бы переговоры об обмене или даже помешали бы им, но все-таки наилучшим исходом было ждать результата этих переговоров. В самом деле, что могли сделать 10 безоружных людей против 30 вооруженных дикарей? К тому же Гленарван предполагал, и он не ошибался, что какой-то видный вождь племени Кайкуму был захвачен в плен, и что его соплеменники во что бы то ни стало хотят освободить его. На следующий день пирога понеслась вверх по реке с еще большей скоростью. В десять часов она ненадолго остановилась у впадения в Вайката-Паховены, маленькой речки, извивавшейся по равнинам правого берега. Здесь, к пироге Кайкуму, присоединилась еще одна пирога с десятью туземцами. Войны еле обменялись приветствием, айре майра, что значит доброго здоровья, и обе пироги поплыли рядом. Вновь прибывшие маорийцы, видимо, недавно сражались с английскими войсками. Об этом свидетельствовала их одежда, вся в клочьях, их окровавленное оружие, их еще кровоточащие раны. Войны были мрачны, молчаливы, со свойственной всем диким народам сдержанностью. Они сделали вид, что не обращают никакого внимания на европейцев. В полдень на западе показалась вершина Маунгататори. Долина, по которой протекала у Айката, начала сужаться, и могучая река, стиснутая крутыми берегами, бушевала, словно горный поток. Но грибцы только сильнее налегали на весла, сопровождая свои движения дикой мелодией, ритм которой совпадал со взмахами их весел и пирога быстро помчалась по пенящимся волнам. Стремнина осталась позади, и Уайката по-прежнему плавно понесла свои воды между крутыми берегами. Под вечер Кайкуму приказал причалить к крутому узкому берегу, к которому отвесно спускались первые отроги гор. Там уже располагались на ночлег человек двадцать туземцев, также высадившихся из своих пирог. Под деревьями пылали костры. Какой-то вождь, столь же знатный, как Кайкуму, не спеша подошел к нему и дружески его приветствовал, проделав Шангуи, то есть потерся носом о его нос. Пленников поместили посредине лагеря и приставили к ним на всю ночь бдительную стражу. На следующее утро продолжался тот же длительный путь вверх по течению Вайката. Из мелких притоков выплывали все новые пироги, на которых сидело воинов в шестьдесят. Очевидно, это были участники последнего восстания, которые так или иначе, пострадав от английских пуль, возвращались теперь к себе в горы. Порой из плывших гуськом пирог поднимался голос певца, певшего патриотический гимн, призывавший маорийцев на борьбу с захватчиками. «Папа Рати, вати тиди!» «Идунганей». Звучный голос певца будил эхо в горах. И после каждой строфы туземцы хором подхватывали воинственный припев, ударяя себя в грудь точно в барабаны. А гребцы в такие минуты с новой силой налегали на весла, и пироги, преодолевая течение, летели по водной поверхности. В этот день на Вайката можно было наблюдать любопытное явление. Около четырех часов пополудни пирога, управляемая твердой рукой Кайкуму, смело, не замедляя хода, вошла в узкое ущелье. Стремительный поток яростно хлестал о многочисленные подводные скалы и опасные для лодок островки. Перевернись, пирога, то всех постигла бы верная гибель, ибо спасения искать было негде. Всякий, кто осмеливался бы ступить на кипящую прибрежную тину, неминуемо погиб бы. Дело в том, что Уайката текла здесь среди тех горячих источников, которые издавна привлекали к себе внимание туристов. Окись железа окрашивала в буро-красный цвет прибрежный ил, на котором не было ни одной пяди твердой земли. Воздух насыщен был едким запахом серы. Туземцы легко переносили его, но пленники сильно страдали от удушливых испарений поднимавшихся из расщелин почвы, выделяясь из пузырей, которые лопались под напором подземных газов. Но если обонянию трудно было освоиться с этими серными испарениями, то взор мог лишь восхищаться этим величественным зрелищем. Пироги нырнули в густое облако белых паров. Их ослепительно белые завитки нависали куполами над рекой. По берегам сотни гейзеров то курились парами то били фонтанами воды, и, глядя на эти разнообразные каскады пара и воды, казалось, будто они созданы рукой человека и управляются скрытым механизмом. Вода и пар, смешиваясь в воздухе, переливались на солнце всеми цветами радуги. В этом месте Вайката течет по зыбкому ложу, непрерывно кипящему под воздействием подземного огня. Не Невдалеке, к востоку от реки, На берегах озера Ратруа ревут горячие ключи и дымящиеся водопады Ратамахана и Титарата, исследованные некоторыми отважными путешественниками. Вся местность изобилует гейзерами, кратерами и сопками. Через них извергается избыток газов, не находящих исхода через узкие кратеры Тангарио и Вакари, двух действующих вулканов Новой Зеландии. Две мили пироги плыли под сводом серных испарений, клубившихся над водой. Внезапно на смену серному облаку повеяло струей чистого свежего воздуха, который принес облегчение задыхавшимся пленникам. Район серных источников остался позади. До конца дня пироги, благодаря могучим усилиям гребцов, преодолели еще две стремнины — Гиппопатуа и Таматеа. Вечером кайкуму остановился на ночлег в сотни милях от слияния вайпа и вайката. Река, которая до сих пор закругляясь текла к востоку, с этого места вливалась в озеро Таупа, как огромный водопад в бассейн. На следующее утро на правом берегу реки показалась гора. Жак Паганель, справляясь по карте, выяснил, что это гора Таубара, высотой в три тысячи футов. В полдень вся верница пирог вплыла в озеро Таупа, через один из рукавов реки. Туземцы восторженно приветствовали лоскут, развивавшийся на крыше хижины. То был их национальный флаг.